Глава 21 В том, что библиотека заставлена книжными полками, не было ничего удивительного. На полу лежал потертый восточный ковер, повсюду стояли старые кожаные кресла, а вдоль стены поместился диван, обитый зеленым бархатом. Гамаш кивнул в сторону балконной двери и бавуар пересек комнату. Заперта, сообщил он. В камине среди пепла. Лело всего несколько угольков, но библиотека все еще хранила уютное тепло. Эбигейл поднялась, когда они вошли. Почетный ректор встал рядом с ней, положив руку на ее предплечье. Гамаш знал, случившееся невозможно донести до профессора каким-то щадящим способом. Лучше сказать все быстро, четко, хотя по возможности без жестокости. Еще он понимал что ему предстоит только подтвердить новость, уже известную профессору Эбигейл Робинсон. Но от этого боль, которую причинят его слова, не станет меньше. В лесу найдено мертвое тело. Он сделал секундную паузу, понизив голос. «Мне очень жаль. Это Дебора Шнайдер. Она мертва». Эбигейл напряглась и опустила голову, слегка отвернувшись и крепко зажмурившись, словно ей в лицо ударил порыв ледяного ветра. Потом открыла глаза и посмотрела на Гамаша. «Вы уверены?» «Да». Эбигейл сжала губы, постаралась взять себя в руки, чуть подняла подбородок. «Спасибо». «Я знаю, вам должно быть это нелегко». Ее голос смолк, но она не сводила глаз с гамаша. Бавуар, ненавидевший все то, к чему призывала эта женщина, немедленно попытался обнаружить в себе хоть какие-то признаки радости. Разве и неприятно, когда враг страдает? Но безуспешно. — Прошу вас, — сказал он, показывая на диван, — присядьте. Другие полицейские подтащили кресло поближе, и тоже сели. «У мадам Шнайдер была семья?» — спросил Бавуар. «Есть кто-то, кого нужно поставить в известность?» «О, Господи, родители!» «И брат!» «Они все на Западе!» «Я должна...» «Мы известим их по своим каналам!» — произнес Бавуар и увидел облегчение на ее лице. «Но нам надо знать адрес, номер телефона, если у вас есть контакты» а то новости быстро становятся достоянием общественности, благодаря соцсетям. «Да, конечно», — кивнула Эбигейл и, достав телефон, продиктовала полицейским необходимые сведения. «Вы можете объяснить, как это случилось?» «Пока нет». Жан Ги помедлил секунду, потом добавил. «Могу только сказать, что происшедшее не было несчастным случаем». Они с Гамашем внимательно следили за реакцией Эбигейл и Калет. Все замерли с приоткрытым ртом, но не проронили ни звука. Казалось, даже дышать перестали. И что это значит? Наконец сумела выдавить Калет Раберш. Это значит, что Деби Шнайдер убили, сказал Гамаш. Убили? Прошептала Калет. Так вот. «Просто убили?» «Уи!» В этот момент в дверь постучали, и вошла Доминик с подносом. Принесла чайник, кофейник, молоко, сахар и кружки. «Пардон!» Не посмотрев никому в глаза, она поставила поднос и вышла. Точнее сказать, вылетела. Но взгляд Эбигейл Робинсон отпечатался в ее памяти навсегда. Прижав ладонь к щекам, профессор смотрела на Гамаша. В ужасе. Словно это он убил ее подругу. Словно он убил Дебби. А потом дамбу прорвала. Она начала плакать, рыдать. Она захлебывалась, брызгала слюной, хватала ртом воздух, дав волю горю. Калет потерла спину и бегеил проговорила что-то вроде «ну-ну», успокаивала, как мать ребенка. Наконец, рыдания постепенно утихли, перешли во вздохи, в икоту. Какое горе! Какое горе! Гамаш нашел упаковку салфеток, протянул ей. Из угла за ними наблюдала девушка, молодой агент. Она была в ужасе, пораженная чужой скорбью, столь громадный, что то угрожало поглотить их всех. Девушка посмотрела на шефа, заметила сочувствие в его глазах. Но еще она поняла, что он абсолютно сосредоточен. У него был проницательный взгляд. Она дважды проверила, идет ли запись на ее телефоне, и подалась вперед. Эбигейл свернула салфетки в комок и огляделась. В поисках подруги, той, кто возьмет у нее влажные салфетки, подруги, которая всегда избавляла ее от всего неприятного. Потом ее рука упала на колени, а взгляд остановился на Гамаше. «Как это случилось? Мы не можем вам сказать», — ответил он. «Не можете или не скажете?» — нахмурилась колет Берш. «Не сможем» но мы считаем, что смерть была мгновенной. Он кивнул Бавуару, и тот продолжил задавать вопросы. «Когда вы в последний раз видели мадам Шнайдер?» Эбигейл задумалась на мгновение, собираясь с мыслями, посмотрела на Калет. «Незадолго до полуночи», — подсказала та. «Мы вышли прогуляться, я видела вас обеих у костра». «Когда это было?» — обратился Бавуар к почетному ректору. Это было после разговора с доктором Жильбером. Вспомнила колет. Мы с Дебби оделись, уже собирались домой. Ждали тебя...» Она взглянула на Эбигейл на улице. «На холоде?» — спросил Бавуар. «Атмосфера там казалась более гостеприимной, чем в доме. К тому же нам стало жарко в пальто». «И вы присоединились к ним?» — повернулся к Эбигейл Бавуар. «Нет, я подошла к одной компании, и у нас завязался разговор о моей работе и о пандемии». Она уставилась на бавуара, так, словно впервые видела его. «Так и вы там были?» «Да». «Вы полицейский?» «Он мой первый заместитель в отделе по расследованию убийств», — пояснил Гамаш. «И мой зять». Из-за шока Эбигейл соображала медленно. «Значит, та молодая женщина...» «Ваша дочь?» «Да», — ответил Гамаш. «А женщина постарше, с которой я говорила про рисунки с радугой, ваша жена?» «Значит, ребенок ваша внучка?» «Да». «Понятно», — произнесла Эбигейл, кивая. «Теперь поняла». «Что вы поняли?» «Ваше неприятие моего исследования». «Эбби», — остерегающим тоном сказала колет. Но Гамаше было нелегко сбить с толку. Он, во всяком случае, испытывал любопытство. Ему пришло в голову, что Эбигейл Робинсон инстинктивно, а может быть, намеренно, переводит разговор с убийства подруги в знакомое русло и делает это мастерски, что и говорить. Ловко она вернулась к бесконечным дебатам о своей работе. Он почувствовал, как напрягся рядом Жан Ги. До этой минуты Бавуару удавалось разделять профессора Робинсон и Эбигейл Робинсон, скорбящую подруги, которая стала жертвой убийства. Но теперь эти две ее ипостаси сошлись в одну. «Идола здесь совершенно ни при чем», — произнес Арман, прежде чем успел отреагировать Джанги. Говорил он спокойным уравновешенным тоном, твердо. «Она, моя внучка, и не имеет никакого отношения к этому разговору. Идем дальше». «Вы так уверены?» — спросила Калет Роберж. «Вы это о чем?» — пробурчал Бавуар, и в его тоне послышалась угроза, чего не могли не заметить все присутствующие. «Вы думаете, что нападение на Дебби было случайным?» — спросила Бавуара, почетный ректор. «Конечно, случайным!» Эбигейл. — А каким еще? Она метнула на колец свирепый взгляд. Сейчас она ненавидела ее, ведь Роберж облекла в слова нечто немыслимое, вернее, то, о чем все они сейчас думали. — Вы знаете, — тихо сказала Калет, потом повернулась к Гамашу. — И вы тоже должны это понимать. Зачем кому-то понадобилось убивать Дебби? Это лишено смысла. Смысл есть кое в чем другом. «Нет!» — резко возразила Эбигейл. «Это было случайное нападение, может, даже несчастный случай. Пьяный подросток валял дурака, тут их целая куча была. А Дебби каким-то образом попалась им на глаза. Или у нее нога подвернулась, и она упала, или... Или... Или убийца принял ее за вас» сказал Бавуар, нанося удар в цель. Он был в достаточной мере честен с самим собой, чтобы признать свое удовлетворение. «Нет!» Эбигейл с уверенностью отрицательно покачала головой. «Это невозможно!» «Почему нет?» Протянул Жан-Ги, чувствуя, что эмоции, которые он сдерживал, пока не была упомянута идола, выходят из-под контроля. «На улице стемнело», — продолжил он. «Она надела просторное пальто и шапку. Никто не смог бы отличить ее от вас». «Нет». Эбигейл крепко сцепила руки на животе. «Да», — отрезал Бовуар. «На ее месте должны были быть вы». «Инспектор!» Голос Гамаша прозвучал, как пощечина, и щеки Бавуара зарделись но еще некоторое время он продолжал зло сверлить взглядом Робинсон. Потом повернулся к тестью. Сделав глубокий вдох, выдавил. Дезоле. Теперь вопросы стал задавать Гамаш. Он обратился к почетному ректору Роберж. «Когда вы в последний раз видели Дебби Шнайдер?» «Я уже сказала. Мы вышли на свежий воздух, ждали Эби, Но в окно видели, что она занята разговором, И поскольку мы обе знали, что это может продолжаться довольно долго, решили немного прогуляться. «И куда вы пошли? Вокруг дома?» Мы остановились у костра, потом посмотрели на конюшни. Становилось все холоднее, я решила вернуться, но Дебби сказала, что дождется тебя. Калет посмотрела на Эбигейл. Она была уверена, что ты вот-вот выйдешь, и не хотела тебя упустить». Эбигейл смотрела на свои руки, сцепленные на коленях. «Я забыла про вас». И все представили Дебби Шнайдер, одну в темноте на морозе, в ожидании подруги, которая забыла про нее. «Кто-нибудь еще был рядом?» — спросил Гамаш. «Ребятишки из тех, что постарше, я думаю, они выпивали в лесу». «И что вы сделали потом?» Вошла в дом. Когда это произошло? Кажется, за несколько минут до двенадцати. По телевизору шла программа «Пока-пока». «Я вас не видел», — сказал Гамаш. «Да, вы двое в это время уже были у костра. Я решила, что Новый год совсем близок и лучше остаться в доме. Вышла ненадолго посмотреть фейерверк, а потом вернулась. Общество книг для меня всегда утешительно». «А почему вам требуется утешение?» поинтересовался Гамаш. «Разве вы не чувствовали в гостиной напряженность, враждебность? И направлены они были не только на Эбигейл. Мы с Дебби тоже это ощущали. Ассоциативная вина. Я хотела передохнуть несколько минут, прежде чем отправиться на поиски Эбигейл и Дебби, чтобы ехать домой». «И когда вы покинули помещение?» спросил Гамаш. Когда услышала снаружи шум, суету, Я думаю, было минут десять первого. — Не раньше? — Нет, я провела здесь несколько минут. Гамаш обратил внимание на сложенные у камина колотые поленья. — Камин горел? — Да, я замерзла и подложила в него несколько полешек. — Что вы читали? — Это имеет значение? — с улыбкой спросила она. — Возможно. — Книга здесь. Она посмотрела на столик у ближайшего к камину кресла. Гамаш поднялся и подошел к столику. Взяв книгу, он вскинул брови. Она была ему знакома. Он нашел такой же таинственный старый том в коллекции родителей. Теперь эта книга стояла у него в книжном шкафу, хотя Гамаш так и не удосужился прочесть ее. Он посмотрел на Робинсон, и она ответила на его незаданный вопрос. «Удивительные случаи всеобщих заблуждений», — сказала она, глядя ему в глаза. «И безумие толпы!» «Ну, видите, старший инспектор, я была здесь!» Он взял книгу, сел, положил ногу на ногу, пристроил книгу на колени. «Вы видели мадам Шнайдер во время фейерверка?» «Нет, но я ее и не искала. Смотрела в небо». «А профессора Робинсон видели?» Он кивнул в сторону Эбигейл, которая погрузилась в молчание. «Нет, но могу только повторить, я смотрела в небеса. Красивый фейерверк был. Потом мы все вернулись в дом, и я нашла себе место здесь. Профессор Робинсон, где вы были во время обратного предполуночного отчета?» «Я была со всеми около телевизора». Гамаш неторопливо кивнул. «И что показывали по телевизору?» Теперь на ее лице появилась едва заметная улыбка. Вы мне не верите? Он смотрел на ее улыбающееся лицо и ждал. Какое-то французское шоу с шутками. Ответ был достаточно точным. А что случилось в полночь? Что случилось? Вы что имеете в виду? Чем занимались люди? Чем и всегда? Кричали с Новым годом и обнимались. Бовуар заерзал на сиденье но ничего не сказал. Он отметил, что она произнесла поздравление по-английски, тогда как все, даже англоязычные, кричали «Бонане!» «И что делали вы?» «Я искала Дебби». «Зачем?» «Хотела ее обнять, пожелать счастливого Нового года». Она закрыла глаза, ушла на мгновение в себя, чтобы собраться с силами перед тем, как продолжить. «Но я ее не нашла». Подумала, что она все еще на улице, надела пальто и вышла. В это время начали запускать петарды и шутихи. Я огляделась, но нигде не обнаружила Дебби, и тогда осталась ждать у костра, где собрались все остальные. Думала, она вот-вот появится, и я вас там видела, сказала она Гамашу и Бавуару, а потом обратилась к Калет. А вот вас не заметила. И я тебя не видела. В ходе допроса у Гамаша создалось впечатление, что обе эти женщины подталкивают друг друга в его сторону. Ему это напомнило рисунок из стрипкомикса «Дальняя сторона». Жанги распечатал его и положил на свой стол. На рисунке были изображены два медведя в перекрестии прицелов. Один из них ухмылялся и показывал на другого. Хотя здесь никаких ухмылок не наблюдалось. «Но тыканье пальцем хватало». «И что вы делали потом?» — спросил Гамаш. «После фейерверка?» — уточнила Эбигейл. «Пришла сюда. Я устала, хотела поскорее вернуться в дом Калет, и потому принялась искать вас и Дебби». Она посмотрела на почетного ректора. «Но вас я нигде не увидела. Вы, наверное, сидели здесь, в библиотеке». Потом ребята стали кричать, и мы выбежали из дома. «Мы встретились в гостиной», — сказала Калет, — «и принялись искать Дебби. Нам в голову не пришло, что случилась трагедия, и мы никак не предполагали, что это произошло с Дебби. Однако потом, когда найти ее не удалось, и нам велели никуда не уезжать, а время шло...» «Что-нибудь еще вы можете сказать о сегодняшней ночи?» — перебил Гамаш. «Вы видели что-нибудь, слышали?» Обе женщины отрицательно замотали головой. Потом Эбигейл задумалась. «Мне запомнилась одна вещь, но вы подумаете, что это я из мести. Пусть вас не волнует то, о чем я подумаю», — сказал Гамаш. «Просто расскажите об этом». «Есть еще один человек, которого я не видела ни у телевизора, ни позднее в доме. Винсент Жильбер». Гамаш пошарил в памяти и понял, он тоже не видел Жильбера. Он посмотрел на почетного ректора Роберш, та покачала головой. Оставалось спросить еще об одном. Он подался в сторону Эбигейл Робинсон. «Зачем вы приехали сюда? На вечеринку?» «Если вам так нужно знать, то я приехала повидаться кое с кем». «Значит, она и в самом деле приехала увидеть, может даже потребовать каких-то объяснений у Винсента Жильбера», — подумал Гамаш. «Срут сказала Эбигейл, — «чтобы поблагодарить ее за то, что использовала ее стихи. Она оказала мне немалую помощь».